Глава 7 Муж молча подходит ко мне, опускается на корточки и берет раненую ногу своими руками. А я наблюдаю за происходящим, словно в замедленной съемке. Или же такое странное восприятие из-за потери крови? Антон хмуро осматривает кровоточащий порез и поджимает губы. «Я случайно разбила вазу и поранилась», объясняю ему ситуацию. «Скоро пройдет». Порез глубокий. Возможно, придется зашивать. Констатирует он и продолжает держать мою ногу. Его ладони обжигают деледеневшую от холодной воды кожу. И это, на удивление, приятное ощущение. Не нужно зашивать. Дергаюсь я испуганно. В ране могло остаться стекло. Добавляя задумчиво. О нет, я его уже вытащила. Сообщая с полуулыбкой на дрожащих от холода губах. «Вытащила?» Брови мужчины поползли на лоб. «Да? Что такого?» я плечами, будто вытаскивать из рана сколки моя основная работа. «Я начинаю тебя бояться!» Усмехается тот и подхватывает на руки, вытаскивая из душевой. «Не нужно! Ты намокнешь! Я сама могу выйти!» Возражаю. Но он пропускает это мимо ушей и выносит меня в спальню, устраивая на кровати. «Поищу бинт», бросает и быстро удаляется из комнаты. А я в растерянности замираю. Что это было? Откуда такая забота? Внутри тут же оживает надежда. Но я безжалостно давлю ее, как мерзкую крысу. Он проявил к тебе человечность, не более того. Бинт не нашел. Антон возвращается в комнату с белым полотенцем в руках. Перетянем пока этим. До больницы должно хватить. Он подошел к кровати, опустился рядом и аккуратно приподнял мою ногу. «Я могу сама!» Ринулась было я за полотенцем, но тот не отдал, скомандовав. «Сиди смирно!» Я болезненно сморщилась, когда Антон принялся туго перетягивать рану, но не издала ни звука. Я вполне сносно умела терпеть боль. «Да!» Я была способна вынести не такое. Физическая боль в сравнении с душевной порой становится отдушиной, своеобразным спасением. — Прости за квартиру. Я все завела тебе кровью и не успела убрать. Прошептала, сосредоточенно наблюдая за ним. — Забей и это... Тебя нужно во что-нибудь сядеть. Добавляет муж, окидывая меня недвусмысленным взглядом. И только сейчас я понимаю, что сижу перед ним в одном лифчике». Машинально прикрыла грудь сосками и покраснела до кончиков волос. «Там сумка», – смущенно указала головой на пол. «Подай, пожалуйста». Он тут же поднял сумку и поставил рядом со мной на постель. «Можешь выйти, я переоденусь», – попросила, отведя взгляд в сторону. Антон ухмыльнулся. Мол, что я там не видел, тем не менее вышел. А я торопливо стащила из себя мокрые вещи и переоделась в сухие. «Готово?» – послышалось из-за двери. «Да!» – крикнула я, собирая в небрежный пучок влажные волосы. Убрав испорченные вещи в сумку, я закрыла молнию и повесила ее себе на плечо. «Это не пригодится тебе в больнице!» – нахмурился муж. «После больницы я поеду на вокзал!» сообщила спокойно, а у самой внутри что-то неприятно сжалось. «Мы обсудим это потом», заявил мужчина хладнокровно и, забрав у меня сумку, вернул на кровать. «Я уже все решила!» Попыталась я настоять. «Я сказал потом!» Гаркнул Антон и, положив руку мне на талию, спросил. «Сможешь идти?» «Смогу», буркнула я, сердито глядя на него из подлобья, а он, проигнорировав мое недовольство, придерживая, повел меня к выходу. «Что за деньги?» – поинтересовался муж, когда мы добрались до пачки купюр, так и остававшейся валяться на полу. «Твоя приходила!» – пояснила я и заметила в голосе упрек. «Деньги предлагала за то, чтобы я оставила вас в покое. Поэтому ты отказалась от договора и собралась уезжать». «Согласилась все-таки взять деньги?» «Нет, я ее выгнала. Жестко обломала я муженька. «Выгнала?» Он удивленно усмехнулся. «Неважно, я не хочу больше этому солить!» Оборвала я тему. «У тебя есть другая обувь?» Спросил Антон скептически, осматривая мои черные лоферы. «Нет!» Растерянно посмотрела я на свою ногу. Порез находился чуть ниже наружной лодыжки, поэтому единственная обувь, которая могла бы подойти сейчас, — это шлепки, но их, как назло, у меня с собой нет. «Ладно», — вздохнул Антон, — «надевай тапки». Он поставил к моим ногам пару домашних мужских тапочек. Немного посомневавшись, я все же надела их, ибо других вариантов не было. Но двигаться в них оказалось еще сложнее, потому что тапки... будучи на четыре размера большими, совсем не хотели держаться на ноге. И мне постоянно приходилось поправлять их на ходу. Тогда Антон, не выдержав, выругался и, подхватив меня на руки, потащил к своей машине. Усадил на заднее сиденье и, прежде чем закрыть дверь, внимательно осмотрел мою ногу. «Полотенце уже промокло. Старайся меньше шевелиться», – предупредил он. «Хорошо, спасибо». Вздохнула я. Через пятнадцать минут мы остановились у самой ближайшей больницы. Муж помог мне выбраться из автомобиля и, придерживая, повел к зданию. А меня, честно говоря, уже начала раздражать собственная беспомощность. Нет, конечно, забота Антона мне льстила. Но я не дура и прекрасно понимала, что делает он это вынужденно. Да и я не привыкла к такому. Не привыкла ни на кого полагаться. Обнадеживаться долго не пришлось. Меня быстро спустило на землю, когда в регистратуре муженек не смог вспомнить мое имя. Забыл! Надо же! Или вовсе не знал. Посмотрел мне в глаза, безмомно требуя помощи, а меня так и подрывало его уколоть. Но сдержалась, решив, что для этого неподходящее место и время. Поэтому произнесла чеканья каждое слово. «Ульяна! Ульяна Викторовна Гордеева!» Хирург возился со мной ужасно долго. Сначала пытался заклеить порез пластырем для стягивания ран, но на ступне кожа слишком тонкая и подвижная, и при малейшем движении края снова разъезжались. Поэтому было решено по старинке зашить. Когда я наконец-то выползла из кабинета, мои силы равнялись нулю. Все же крови я потеряла много, и врач это подтвердил. И еще дал какие-то рекомендации Антону, и в придачу не забыл похвалить меня, как ребенка. «У вас очень смелая жена!» Столько провозились, а она даже не пискнула. «Это еще что? Она сама себе из ран стекла извлекает!» Подшутил вдобавок Антон. А я пропустила это мимо ушей, ибо зациклилась на том, что муж не стал отрицать того, что я его жена. Принял слова доктора как должное, без какого-либо намека на недовольство. После больницы мне, естественно, пришлось вернуться в квартиру Антона, потому что сил на длительную дорогу совсем не было, да и вещи остались у него дома. Муж любезно проводил меня до спальни и напомнил, что врач велел мне отдыхать, и уже в дверях оглянулся и спросил. «Что тебе заказать на ужин?» «Спасибо, ничего, нет аппетита». Устала отказалась я. «Ты потеряла много крови. Нужно восстанавливаться», – отчитал тот строго. «Не нужно обо мне заботиться. Это лишнее, правда», – промямлила я сонно, прикрывая глаза. «И спасибо за помощь». Проснулась я от ноющей боли и не сразу поняла, почему так жутко ломит в ноге. Вспомнила и поморщилась, с трудом приподнимаясь на постели. Видимо, отпустила обезболивающее, и боль усилилась в стократно. «Угораздило же меня так вляпаться! Ну, все как не у людей!» Простонала я, руками спуская больную ногу с кровати. «Надеюсь, что скоро пройдет, и я смогу вернуться домой. К прежней, но уже новой жизни». Опираясь о стену, я вышла из комнаты и удивленно отметила, что вокруг все уже убрано. ни единого напоминания о случившемся, за исключением отсутствия вазы. «Интересно, кто здесь так постарался? Не Антон же!» Того я обнаружила на кухне. Он сидел за столом и внимательно разглядывал что-то в ноутбуке. «Проснулась!» – произнес тот, заметив меня. «Есть будешь?» «А обезболивающего у тебя не найдется?» – в свою очередь спросила я. «Кажется, было». Антон поднялся и принялся рыскать в одном из выдвижных ящиков. Нашел! Протянул мне пластинку с таблетками, затем наполнил стакан водой и поставил передо мной. Спасибо! промямлила я и торопливо проглотила лекарство. Антон настоял на том, чтобы я поужинала. Да и я, собственно говоря, не особо возражала. Поела с аппетитом, после чего почувствовала себя намного лучше. и даже нога практически перестала ныть под действием обезболивающего. И только я хотела расслабиться, откинувшись на спинку стула, как почувствовала, что Антон подошел ко мне сзади. Застыла, кажется, даже перестав дышать. Каждая нервная клетка в моем организме превратилась в раскаленное ядро. Я не боялась иглы хирурга так, как близости этого мужчины. Потому что только эта близость – по-настоящему могла меня погубить. И я дала себе обещание больше никогда не поддаваться этому опасному магнетизму. Немного выждав, видимо, для того, чтобы заставить меня нервничать, муж протянул руку и положил на стол папку с документами, и затем, склонившись к моему уху, прошептал. «Раз чувствуешь себя лучше, подпиши договор».